Глава пятая Он не дом Как я помню, голос мне сказал, что он не дом. Тогда кто он? Я с осторожностью, навострив уши, зашла через дверь и наступила на кость. Блин, нарва, ну достала уже! Везде обглоданные кости разбросаны. «Ты думаешь, я их тоже люблю?» Отшвырнув ногой остатки собачьей радости, я медленно и осторожно прошла в середину комнаты. Вокруг тишина, и никаких признаков темных духов нет. Через некоторое время я расслабилась и пошла в душ. Но чувство тревоги и недоверия к этому месту оставалось. Дом действительно пугал. Я постоянно была сосредоточена на окружающем и реагировала на каждый шорох и звук, Когда приехал Борис, я даже вздрогнула, услышав посторонние звуки во дворе. Кстати, говорить в доме фразы типа «это мой дом» я теперь даже не рисковала. Борис зашел спокойно, как к себе домой. «Ну что, ты готова?» «Да». «А чего картины не повесила, а просто сложила стопку?» «Не хочу, чтобы они тут висели и падали. Сожгу их в печи». В этот момент верхняя картинка из стопки — Пала. Опять какие-то знаки подает мне дом. Ну да, расхозяйничалась я что-то. Нару я решила оставить дома, чтобы она сторожила, а сама села в машину и мы поехали. Баба Катя живет на другом краю деревни самая старая представительница из деревенских. Она многое помнит лично и многое видела сама. Как интересно, а сколько ей лет? Ой, точно не знаю. Скорее всего, никто не знает. Это она организовала поиски тебя и твоих родственников. Поэтому, возможно, она с радостью ответит на все твои вопросы. С чего ты взял, что у меня есть вопросы? Ну да, с чего это я взял? Ты же просто так не едешь и просто так вчера полуголая бегала ночью по лесу. А про вопросы ты вчера мне сама сказала. Опять он язвит и издевается. Как же бесит. Ну, хоть помогает. За это спасибо. Мне грех жаловаться на него. Когда мы приехали, то оказалось, что к бабе Кате очередь. Местные жители и люди из соседних деревень приходили к ней за травами, а принимала она раз в неделю. Вот мы и попали именно в этот день. «Блин, тут очередь», — расстроенно сказал Борис. Тут кто-то из толпы сказал. «Это же слепая девушка из того самого проклятого дома» как это глупо звучало. Слепая девушка. Из того самого. Видимо, я тут самая-самая звезда и занимаю центральное место. Да и сама я объект для всеобщего обсуждения. Может, тогда пропустите без очереди нашу юную особу? Спросил Борис. Да, пусть идет. Кто-то сказал. Мы не против, послышалось с другой стороны. Только бы толк от этого был сказал кто-то с насмешкой. Но Борис не обращал внимания на эти слова, а просто держал меня за руку и тянул за собой в дом бабы Кати. Мы зашли. Я помню эту бабушку. Мы виделись с ней в церкви. От нее пахло травами. Она с кем-то разговаривала и рассказывала, какими травами можно улучшить состояние суставов. Потом увидела меня. Быстро закончила разговор с гостей и проводила ее. Ну что? «Наконец-то ты до меня дошла, а я все думала, когда ты придешь». «А чего вы сами не пришли?» — спросил Борис. «Так тут нужно, чтобы девушка созрела самостоятельно до вопросов. Что я ей буду рассказывать, если ей ничего не нужно, не интересно в этом мире и жить совсем не хочется? Верно я говорю, милая?» Эта бабуля будто видела меня насквозь и читала мои мысли. «Борис, ты ступай, я тебя позже позову. Иди там вон на кухне, чай хороший с травами. Я сама собирала». «Ох, да сколько же у вас сил! Все продолжаете травы собирать?» «Так они мне как раз и силы дают. Каждая трава что-то лечит, так устроено, что все лекарства от любой болезни у нас под ногами». Борис ушел. Наступил момент молчания. Я не знала, с чего начать, поэтому баба Катя начала первая. «Ты с ним контактировала?» Я испугалась. Видимо, она тоже слышала голос. «Значит, я не совсем чокнутая. А может быть, у нас вместе с ней поехала крыша? Или вообще в этой деревне аномальная зона? Коллективные галлюцинации. Поэтому видится и слышится всякое разное всем. И чудится что-то непонятное». Именно поэтому отсутствует сотовая связь. Чего ты молчишь? Я кивнула. Положительно кивнула головой. А кто жил в этом доме до меня? Ну, жили там многие. После твоих родственников заехала туда семья. Муж, жена и трое детей. Сначала погиб муж, потом жена заболела и умерла при загадочных обстоятельствах. В 39 лет. К детям приехала бабушка, которая тоже вскоре скончалась. Затем детей забрали в город, и дом опустел. Как интересно. Да, когда детки выросли, то решили дом продать. Купила его наша местная молодая пара. И как только заехали туда, то стали общаться, как кошка с собакой. Постоянно ругались и что-то видели там. В итоге, во время семейной ссоры, она пырнула его ножом в спину. Вот так с этим ножом его и нашли. А сама она сбежала куда-то, чтобы ее не посадили. А спустя несколько лет охотники нашли ее труп на болотах. Правда, не сразу признали, что это сбежавшая жена. Следствие тут было. «Весело тут у вас?» «Да». Потом туда еще одна семья попыталась заехать, но ненадолго. Эти тоже вскоре разругались. Сначала муж погиб, а потом она на себя руки наложила. А почему вы решили, что это некоторая закономерность? Вы знаете, какая сейчас в стране статистика разводов и ссор? Сплошь и рядом это происходит. Нет, деточка, тут немного по-другому все. Местные тоже не верили. Хотя я закономерность видела сразу, и после последних жильцов местные жители решили потихоньку растащить домик. Каждый брал то, что ему надобно, и не скрывал это. А после у каждого семья-то и развалилась. Но это тоже нормально. Сейчас уже другой век, другие отношения у людей. Я же говорю, все это сплошь и рядом. Вещи людей, которые наложили на себя руки несут разрушительную энергию, понимаешь? Нет, пока ничего не понимаю. Так значит, не видела солдата пока что? Солдата? — воскликнула я. Так он отсюда? А-а-а! протяжно произнесла бабушка. Так значит, знаешь его. Я с этим аномальным явлением знакома уже несколько лет так он из этого дома. Он в нем жил. Тут я оторопела. Не может такого быть. Он мне начал приходить во снах, когда я даже не знала ничегошеньки об этой деревушке, а жила счастливо с мамой и папой. В самом прекрасном городе и занималась спортом. «Я тебе сейчас кое-что покажу». Баба Катя медленно встала, взялась за свой костыль и побрела в другую комнату, потом поковырялась в вещах и поползла обратно ко мне. «Вот, гляди!» Потом внимательно посмотрела на меня. «Тьфу ты! У меня из головы вылетело, что ты не увидишь!» «А что там?» «Портрет твоей родственницы, кому этот дом принадлежал. Я видела ее судьбу. Я тогда была молодой девчонкой, и моя сестра...» ухлёстывала за этим солдатиком. Уж очень ей хотелось выйти за него замуж. А как она выглядит? Не поверишь. Почти как ты. Вот только седых прядей нету. Я сидела и думала. Как такое возможно? Непонятно. Но пока что ничего не приходило в голову. Знаешь что? Ты пока перевари информацию, а потом приходи. Я вижу, что ты пока что не готова. Потом напослед она решила добавить. Если душа находится здесь больше, чем нужно, то где она будет брать энергию? Я не знаю. Из живых людей, ответила баба Катя. Бабушка позвала Бориса. Он сопроводил меня до машины и повез домой. Ну что там? Как все прошло? Все тебе надо знать, ответила я. Но мне просто любопытно, может, ты из меня проклятие снимешь? Да нет никакого проклятия, тут что-то другое. Вот только что, я пока в толк не возьму. Борис почесал затылок. Мила, можно я задам один неудобный вопрос? Дерзай, почему ты ослепла? Так решила судьба, я тут ни при чем. Ничего не могла сделать. Ого, подумала я про себя. А где же фраза, что это я виновата в том, что ослепла? Ведь я так долго винила саму себя в этом. А тут, как я это объяснил постороннему человеку? Ведь по факту это просто болезнь. Когда я вернулась домой, то было уже темно. Бориса я проводила сразу и не дала ему даже малейшего шанса зайти ко мне в гости, хотя он очень рвался. Не хотелось мне сейчас бесед и ухмылок. Хотелось побыть в тишине и подумать. Мне бы понять все, что сказала бабушка, хотя бы попытаться что-то понять. Но голова опять болела. Я решила лечь спать и завтра на свежую голову обмозговать все. На следующий день я много размышляла. Получается, солдат жил в этом доме и покончил с собой? Так что ли? Но если все, кто забрал из этого дома вещи, каким-то образом коснулись проклятия брака и отношений, получили откат, А моя родственница на портрете, получается, была его супругой? И что там случилось? Почему проклятие? Ни черта не понимаю. Ага, попробую переварить такую информацию. Бред осознать нереально, но со временем возможно. Но постепенно меня захватывала вся эта история. И было действительно интересно, что же все-таки произошло в этом доме. В этот день я решила попробовать выйти с домашним духом на контакт. Конечно, никаких специальных обрядов я не знала, поэтому действовала инстинктивно. Выключила свет, выгнала нарву на улицу, потом зажгла свечи, села за стол и поставила свечу перед собой. Потом решила, что стоит войти в состояние некого транса. Успокоиться, глубоко дышать, вдумчиво слушать и расслабиться. Позволить энергии проходить сквозь меня и так далее. Сидела так долго, Не знала, что сказать или спросить. Вообще просто с чего начать. «Ну и долго ты так будешь сидеть?» Услышала я мужской голос. Я резко открыла глаза. но один фиг, ни же не вижу». Сердце сразу заколотилось. «Ты кто?» «А ты кто?» «Я твоя родственница». «Нет», — усмехнулся он, «ты мне совсем не родня по крови. Я бы почувствовал». Я была просто в шоке от того, как легко вышла с ним на связь. Раньше он только снился, а теперь я могу разговаривать с ним напрямую. А может, у меня просто поехала крыша, и это шизофрения после попытки суицида? Как тебя зовут? Я не помню. В этот момент я решила, что стоит с ним подружиться. Ну, раз нам вместе жить в одном доме. А меня зовут Мила. Красивое имя. Мне кажется, я тебя где-то видел. Возможно, даже во сне, и звали тебя как-то немного по-другому. Стоп. Он видел меня во сне? Значит, он думает, что жив? Тогда с ним лучше беседовать, как с живым. Но, тем не менее, я не могла убрать полностью напряжение в разговоре. Во всяком случае, пока что. Ты зачем меня хотел ударить кочергой? Парень засмеялся. Ты так смешно выглядела, когда закричала, как девчонка, а потом убежала ты желаешь мне зла я наоборот хотел тебе помочь кочерга полетела с печи прямо тебе на голову, а я ее поймал лучше бы мне спасибо сказала ну спасибо ты давно здесь я не знаю вроде недавно пришел ясно было только то что ничего не ясно и что это дух или призрак не знаю как правильно совсем ни черта не помнит и он тут видимо застрял во времени И пространстве. Как ты выглядишь? Так посмотри. Я не вижу. Почему? Я слепая. Тут парень подошел ко мне. Я чувствовала это, как некий перемещающийся холодок. Наклонился, чтобы поближе рассмотреть мое лицо. Потом неожиданно вскрикнул и запричитал. Глаза! Мои глаза! Он бегал по комнате и опять весь дом ходил ходуном. Мне было страшно. Я впилась руками в столешницу и слышала, как Нарва начала сильно лаять и царапать дверь, пытаясь пробраться в дом. Затем все резко затихло. И солдат пропал. И в этот вечер он больше не выходил на связь. А я, кстати, этого тоже совсем не хотела. Мне пока хватило общения.